После похорон мы с Эндрю очень сблизились и стали много времени проводить вместе. А спустя пару месяцев мы сыграли свадьбу. Это было очень неожиданно и быстро, но ведь порой именно так и действует судьба. С Эндрю у нас были общие интересы, и после нашей свадьбы вся моя жизнь изменилась и стала даже лучше, чем я могла предполагать. У нас немного общего, и он, напоминая мне Джека, точно так же, как и он, любит путешествовать. Чему мы и решили посвятить свою жизнь? Мою квартиру я отдала своей семье, и теперь они смогут зажить лучше. Эндрю купил просторный трейлер, и мы сумели его уютно оборудовать всей необходимой мебелью и даже больше. А потом мы просто стали путешествовать по миру, разъезжая на нашем домике на колесах. Эндрю оказался очень хорошим мужем. Более того, он поддерживал меня во всех моих начинаниях и принимал участие даже в самых бредовых идеях. Я не забыла Джека и решила продолжить его традицию со списком желаний. Вот только теперь в мой список добавились и желания Эндрю. Теперь вместо Джека. Но Джек сам велел мне жить и любить. И почему-то я твердо уверена в том, что Джек не против. А еще в нашем домике на колесах появился еще один друг. Его принес Эндрю. Маленький щенок-доберман по кличке Орион. Был взят из приюта и получил новую семью, которая будет любить его вечно. Я стала видеть мир, общаться с разными людьми, и текст в книгах стал даваться намного легче. Ракель с каждым разом все больше и больше хвалила мои книги. Параллельно я еще зарабатывала на статьях и сценариях. И, соответственно, денег тоже стало больше. А Эндрю ударился в фотографию, а я служила ему моделью. Это прославило нас еще больше. Ему поступало много запросов, он стал зарабатывать даже на соцсетях и стал успешным фрилансером в общем наша жизнь пошла как по маслу мы оба цвели и развивались друг с другом поддержка и взаимопонимание важнейшая деталь в здоровых отношениях ведь люди растут и развиваются только находясь в гармонии друг с другом а джек джек останется в моей памяти навечно Я буду носить его всюду с собой в сердце. Возможно, кто-то скажет мне, что мои переживания о Джеке временны, что многие, находясь в отношениях много лет, забывают все за один день, становясь друг для друга чужими. Да, возможно, у некоторых это так. Вот только я сумела убедиться в том, что жизнь состоит не из времени, а из моментов, и Джек в ней самый лучший момент, изменивший мое восприятие мира. Я не помню своей бабушки, но биатрис сумела мне ее заменить. Она восстановила общение со своей дочерью и перебралась со своей квартиры в домик у моря. В своих путешествиях мы с Эндрю часто навещали ее. Мой муж тоже полюбил старушку, и мы стали своей своеобразной семьей. Было здорово навещать ее, помогать с делами по дому, а вечером бегать по берегу моря и вкушать чудесную выпечку, пока Орион вовсю гонялся за чайками и бегал по просторам. Пока за одним из таких ужинов я не узнала одну прекрасную новость. Вернее, о ней мне догадаться помогла Беатрис. «Детка, ты беременна. Что? У вас скоро будет пополнение в семье». Я не ожидала, что стану мамой до 30 лет, но Эндрю был безумно счастлив от этой новости. В нем я не сомневалась и поняла, что мы станем прекрасными родителями. Конечно, мальчику будет немного сложно, ведь он будет на дистанционном обучении по причине того, что мы постоянно путешествуем. Но с другой стороны, он будет видеть мир и знакомиться с людьми из самых разных народов. Конечно, когда-нибудь мы остановимся, если ребенку будет нужна стабильность, но это все нам уже покажет время». Жизнь летит удивительно быстро, а наш мальчик растет и развивается. Я хочу дать ему все самое лучшее, что только может предложить эта жизнь. Но это все потом. А сейчас я буду наслаждаться моментом бесконечно любить своих парней, моего Эндрю и маленького Джека. Все мы нуждаемся в своем Джеке. Вот только неизвестно, найдешь ты этого Джека или ты сам станешь Джеком для кого-то.